Глава 81. Обычные семейные хлопоты. Выровнять кормление и наладить работу животика сына получилось не сразу. Иногда Алиса не понимала, что сын хочет, и совала ему грудь. Хорошо ещё и толковая мисс сестра на её участке попалась, посоветовала, начинает плакать, укropную водичку. А Оксана, чем она могла помочь? Помогала постирать, приготовить кушать. Это очень было, кстати. А дед Артёма крепко задумался о словах дочки, ведь она была права. Наконец решил, что когда внук начнёт ходить и дочке уже не нужна будет помощь, можно просто поменяться с ней жильём. Ему будет 70. Им с Оксаной дочкиной трёхкомнатной квартиры хватит. Ему уже кабинета не нужны. Лет 10, если получится, он ещё будет заниматься бизнесом. Если получится, Да и пяти будет достаточно. Сейчас он хотел и для Оксаны что-то отложить. Она заслужила это. Подумал, что дочь будет не против. Он для неё и внука отложил достаточно. Есть внук, теперь можно и успокоиться, пожить для себя. Может, и на Новый год на море слетать. Как ведьма и предсказала, все ключевые должности были заняты членами команды Варяга. Никто и не рассчитывал на такое. Один с инфарктом в областную загремел, другой чуть не рехнулся, привыкли к теплым местам, а тут новые приехали, подвинули их. Хорошо, что старый лис, как его называли все, послушал ведьму, ту. Да, а он-то... Антон сам не ожидал, что он будет рад возвращению. Прямо сразу с головой окунулся в работу, особенно в те дни, когда Оксана приходила помогать Алисе. Договорились, что будет приходить три раза в неделю, по три часа. Можно было и сходить с женой погулять с коляской. Хорошо, что жена перестала походить на зомби, в парикмахерскую сходила. Ну вот, а он рассчитывал, что они останутся в городе. Алиса ведь стремилась туда, а сейчас по-другому повернула. Ну и он доволен, сын есть, наследник. И на него похожий. Жаль, родители не дожили. Нужно будет сына крестить, когда два месяца исполнится. Вот бабушка Света советует. Хорошо, что есть такой человек рядом. Он и не сомневался, что Алису она ему и сосватала, но он рад. Они вдвоем понимают друг друга с полуслова. Так редко бывает, уж он-то знает. Тем временем к Воронихе намылился товарищ, которому та помогла найти документ. Он хотел восстановиться на прежней должности. Дорогу он запомнил, деньги взял и поехал. Ехал без Фёдора Афанасеевича, подумал, зачем он ему только платить за посредничество. А барониха его встречала у калитки, на этот раз даже во двор не пустила. "Говори тут, зачем приехал?" грозно сверкнула глазами старуха, даже холодом повеяло. Он уже подумал, что это из-за того, что приехал один, но она, словно читая мысли, сказала: Мне не нужны посредники, тебе нужно, ты и приехал. Мне нужно вернуть свою должность, нужно, чтобы тот человек, который на моем месте, каким-то образом пропал, выехал за три девять земель, куда угодно делся. Хм, порчу, значит, навести хочешь. А ты знаешь, что за это ты заплатить можешь большую цену? Да, я готов, я взял с собой деньги, еще привезу, если не хватит. Да не о деньгах речь идёт. Ладно, не поймёшь ты. Не делаю я этого и не предлагаю мне никаких денег, не делаю и всё. Ну ты можешь поехать к бабе Зине на станцию, спросишь у людей, подскажут тебе, она делает, только смысл. Но о смысле товарищ уже не слушал. Он быстро сел в машину, крикнув напоследок спасибо и поехал на станцию. А ведьма, сплюнув, вернулась в дом к Андрюшке. Пусть баба Зина сама с ним разбирается, если захочет. Все равно толку особого не будет, только грехами обвешается. Ей и по лечению клиентов хватает. Так незаметно и декабрь подкрался. Сын, Димка, позвонил. Он стал чаще звонить после того, как в гости приехал с новой семьей. Позвонил сказать, что видел свою первую жену, маму Катину. Она, оказывается, вышла в третий раз замуж. С тем развелась, но одна долго не была. Попросила, чтобы он позвонил Кате. Начала врать, что телефон куда-то дело. Поэтому я должен позвонить и сказать, что она хочет продать квартиру и поменять на другой район. А Катя, значит, запрет поставила, и нотариус сделку не оформляет. «Дима, ты ей веришь? Там Катина доля, а не ее, так внука. Посылай ее лесом. Не мать, а змея. Как ты на ней женился? Хотя я рада, что у меня такая внучка есть. Это единственное, что та сделала хорошего. Кате не стало и рассказывать, нечего её расстраивать в её положении. Катя уже стала на учёт. Правда, для этого нужно было ехать в соседний район. В их районе гинеколог как раз ушла на пенсию. Она практически не видела и ходила с палочкой. Не хочет молодёжь в глубинку ехать, хотят в городе пристроиться. Хотя тут и оборудование всё старое, если ложиться на сохранение, то в другом районе или в области. Но Катя носила и второго ребёнка без проблем, только вот токсикоз был в начале. Она по-прежнему резала, шила, бегала с чемоданчиком, ну или ехала на срочный вызов, вот только с температурой больных не навещала, было опасно для ребёнка. Хотя приходили на приём всякие. Одна надежда на маску. Тут Павел Петрович привёз Олю на приём. Что-то она стала себя плохо чувствовать. Конечно, Катя могла и приехать сама, но он решил, что лучше сюда. Женщину беспокоили боли в желудке, причём сильные. Хотя позволила себе посмотреть её своим другим зрением. Она редко этим пользовалась, ведь как объяснишь пациенту, почему она вдруг застыла и смотрит чуть в сторону, а потом выдаёт диагноз. Увидела у Ольги язву причём ни одну. Нужна была срочная операция или, может быть, провадение стенок желудка. Завтра с утра натощак срочно к бабушке. Я предупрежу. Завтра по результатам буду знать, направлять в город или нет. Думаю, нужна будет операция, если бабушка не поможет. А сейчас поехать? Так бабушка с обеда не принимает. Ей после приёмов восстанавливаться нужно, ответила Катя. Понятно, спасибо. «Ты, Катя, предупреди бабушку, чтоб приняла, а то я слышала, она по двое человек принимает, не больше». «Конечно, примет. Я вам вечером перезвоню. Буду забирать у нее Андрушу и перезвоню». «А почему в гости не приходишь? Обиделась?» «Почему это обиделась? Просто мне тут на месяц книгу дали по эндокринологии. Изучаю. Нужно будет скоро отдать». «Я тебя понял, Катя. Но все равно, заезжайте все, а то как-то неудобно получается». На следующей неделе, как книгу отдам, так ждите в гости, улыбнулась Катя. Ей было неловко, что она упустила заболевание свекрови. Та молчала, а она не спрашивала. Вечером рассказала бабушке о Ольге. Пусть приезжают, прямо обязательно, но будет завтра женщина с грудным ребёнком, её приму в первую очередь, потом их. Не волнуйся, постараюсь помочь. А ты молодец, увидела. Хотя я проверю сама. Но уже то, что видишь болезнь, это хорошо. Не было ни порчи, ничего-то магического у Ольги. Просто была у неё проблема раньше, но она всегда старалась соблюдать диету, а тут готовила для мужа жирное, жареное, ведь иногда заходил Сергей, чаще Антон, ну и Павел Петрович вес набрал на пирожках. Пришлось лечить в три захода. Готови для Ольги отдельно травы. А Павлу Петровичу она высказала все прямо, что нужно и ему диету соблюдать, чтобы за женой смотрел. Сейчас ей тяжелого нельзя, пока внутри язва не заживет. Нельзя острого. У самого уже печень жирком перерастать стала. Жена не для того нужна, чтобы только готовить и посуду мыть. Оба готовьте. Сам-то как жил до этого? То-то. Вторую похоронить хочешь? В общем, отчитала, сказала сколько и чего пить и когда приехать второй раз. Передала Сергею через Катерину, чтобы кушал дома, а то повадился обедать у отца, а это непорядок. Так Катя сама кушает не дома, а у вас, оправдывался он. Катерина кормит тут сына и укладывает спать, но в принципе ты прав. Нужно Андрюшу отучать от этого. Я сама же могу кормить, когда она на работе задерживается, признаю. Слышишь, Катерина, на обед беги к себе. С сыном я справлюсь. Родишь, тогда он с тобой будет.